«Кто такой зеленый всадник?» «Я без понятия», — ответил Гидеон. «У меня начало колоть в боку». «Нолго я не выдержу такого темпа». Гидеон свернул узенькую боковую улочку и остановился, наконец, перед входом в какую-то церковь. «Святая Троица», — прочитала я на вывеске. «И что мы здесь делаем?» — тяжело переводя дыхание, спросила я. «Мы исповедуемся», — ответил Гидеон и осмотрелся по сторонам, прежде чем открыл тяжелую дверь. Затем он подтолкнул меня в сумеречное нутро церкви и закрыл ее. И тотчас меня обхватил покой, запах ладана и это торжественное настроение, которое сразу же не сходит на тебя, когда ты входишь в церковь. Это была красивая церковь с цветными витражными окнами, со светлыми стенами из песчаника и жертвенниками, на которых колыхались язычки пламени свечей, каждая из которых была либо особой молитвой, либо хорошим пожеланием. Гидеон провел меня через НЭФ к старой исповедальни, отдернул занавеску в сторону и указал на место в маленькой кабинке. ну ты же ведь это несерьезно!» – прошептала я. «Ну почему же? Вполне! Я сяду на другую сторону, и мы подождем, пока не прыгнем!» Обалдев, я плюхнулась на сиденье. Гидеон задернул перед моим носом занавеску. Через мгновение отодвинулось маленькое деревянное окошечко соседней кабинке. «Уютно!» Дыхание у меня постепенно восстанавливалось, а глаза привыкли к сумраку. Гидеон разглядывал меня с наигранной серьезности. «Итак, дочь моя, поблагодарим же Господа за этот спасительный кров!» Я уставилась на него. «Как он может сейчас быть таким спокойным, почти беспечным? Только что он был так напряжен, и, о боже, он же приставил пистолет в голове моей кузины! Это же не могло оставить его равнодушным!» «Как ты можешь шутить в такой момент?» Неожиданно он вроде бы смутился. Пожал плечам, и он спросил, «А тебе приходит в голову что-нибудь лучше?» «Да. Мы могли бы попытаться разобраться в том, что только что случилось. Почему Люси и Пауль говорят, что тебе промыли мозги?» «А я откуда должен это знать?» Он провел рукой по волосам, и я заметила, что она слегка дрожала. «Ага. Значит, все-таки не такой крутой, как он пытался казаться. Они хотели напугать тебя». И меня тоже.